Глава двенадцатая. Провинциальные развлечения. В тот же день Ролан начал осуществлять намеченный план действий. Он повел сэра Джона в Бру осматривать церковь. Те, кто видел прелестную церквушку в Бру, знают, что это одно из тысячи чудес эпохи Возрождения. Те, кто ее не видел, конечно, слышали о ней. Ролан намеревался познакомиться сэра с этой жемчужиной юга Франции, которую он не посещал уже семь-восемь лет. И был крайне огорчен, когда, подойдя к ее фасаду, обнаружил, что ниши, где стояли статуи святых, пусты, а фигуры на портале обезглавлены. Он попросил позвать Ризенчего. Его подняли на смех. Ризенчего не было и в помине тогда он спросил у кого можно получить ключи ему ответили что они у жандармского капитана капитан находился поблизости ибо монастырь примыкавший к церкви был превращен в казарму ролан направился в комнату капитана и отрекомендовался ему как адъютант бонапарта капитан повинуясь старшему по чину передал ему ключи и последовал за н Сэр Джон ожидал его, стоя перед папертью и с восхищением разглядывая великолепный, хотя и поврежденный, фасад. Ролан отворил дверь и попятился назад. От изумления церковь была набита сеном, как погреб льдом. — Что это значит? — спросил он капитана. — Господин офицер муниципалитет принял эту предосторожность. Как? Это была предосторожность со стороны муниципалитета? Да. А для чего же это сделано? Чтобы сохранить церковь. Ее собирались снести, но мэр постановил в наказании за то, что она служила ложному культу превратить ее в склад фуража. Ролан так и покатился со смехом. — Дорогой лорд! Повернулся он к своему спутнику. Церковь интересно было бы осмотреть, но, по-моему, не менее любопытно то, что рассказывает этот господин. «Вы всегда увидите в Страсбурге, в Кельне, в Милане...» или в другом месте церковь, или собор не менее прекрасный, чем церковь в Бру. Но едва ли вы встретите таких дуралеев, администраторов, которые вздумают ломать замечательное произведение искусства, или такого умного мэра, которому взбредет в голову превратить церковь в склад фуража? Весьма вам благодарен, капитан. Вот ваши ключи. Я уже говорил, дорогой Ролан когда впервые увидел вас в Авиньоне, что французы — прелюбопытный народ, — заметил сэр Джон. — На этот раз, милорд, вы уж чересчур вежливы, — возразил Ролан. — Следовало бы сказать, глупый до идиотизм. — Слушайте, я могу понять смысл политических катаклизмов, вот уже тысячу лет потрясающих нашу страну. Я понимаю, что такое коммуны, жекии... Восстание пастухов и молотобойцев, Варфоломеевская ночь, Лига, Фронда, Драгоннады, наконец, революция. Я понимаю значение событий 14 июля, 5 и 6 октября, 20 июня, 10 августа, 2 и 3 сентября, 21 января, 31 мая, 30 октября и 9 термидора. Я понимаю, что такое гражданские войны с их роковым факелом которая не только не гаснет в потоках крови, но и щепущей в них разгорается. Уверяю вас, мне понятно, революция с ее неудержимыми приливами и отливами, уносящими обломки дворцов и храмов, разрушенных стихий, я понимаю все это. Но в подобных случаях скрещиваются копья и шпаги, человек борется с человеком, народ с народом. Мне понятно смертельная ненависть победителей, Я понимаю, что такое политические вулканы, они бушуют в недрах земли, и она сотрясается, опрокидываются троны, падают монархи, их головы и короны катятся по эшафоту. Но вот чего я не могу разуметь, это надругательство над гранитом, лютой ненависти к монументам, истребление неодушевленных предметов, которые не принадлежат ни уничтожающим их людям, ни уничтожающих эпохи, расхищение этой гигантской библиотеки, в которой археолог, перелистывая каменные страницы, может прочитать всю историю страны. О, вандалы! О, варвары Нет, хуже того. Презренные идиоты. Они мстят священным камням за преступление Борджа, за разврат Людовика Пятнадцатого. Все эти фараоны прекрасно знали, что человек — самое гнусное, самое свирепое, самое зловредное животное на свете, и потому они не воздвигали здания с хрупкими колоннами, украшенные мраморной резьбой, но строили пирамиды из гранитных плит длиной в пятьдесят футов. Воображаю, как они... Посмеивались в своих гробницах, видя, что всеразрушающее время затупило свою косу об этот гранит. Что жадные паши обломали о него свои ногти. Давайте строить пирамиды, милый лорд. Архитектору трудно их воздвигнуть, художник не найдет в них красоты, зато они на редкость прочны. Недаром один генерал сказал через четыре тысячи лет, солдаты... Сорок веков смотрят на вас вершины этих пирамид. Честное слово, милый лорд, мне хотелось бы сейчас увидать ветряную мельницу и подраться с ней. И, рассмеявшись своим обычным, язвительным смехом, Ролан повернул в сторону замка, увлекая за собой сэра Джона. Но тот остановил его. О, неужели во всем городе только и стоит посмотреть, что на церковь в бру «В прежнее время, дорогой лорд», — отвечал Ролан, — «пока она еще не была превращена в склад фуража, я предложил бы вам спуститься со мной в склеп герцогов совойских Говорят, что там имеется подземный ход, что он длиною в лье и ведет прямо в пещеру Сайзейрия. Вот мы с вами и поискали бы его». Заметьте, что я предлагаю развлечение именно англичанину, ведь вы перенеслись бы в атмосферу тайну Дольфу, знаменитой Анны Радклифф. Но вы видите, что это невозможно. Итак, поставим на этом крест. Идемте. Куда же мы направимся? Честное слово, я и сам не знаю. Десять лет назад я повел бы вас на фермы, где откармливали пулярок. Вы же знаете, что брестские пулярки славились на всю Европу. В Бурке был филиал крупного хозяйства, находившегося в Страсбурге. Но, вы понимаете, во время террора этот филиал закрылся. Всякого, кто ел пулярок, объявляли аристократом. А вы, конечно, помните припев исполненный братских чувств «Дело пойдет, дело пойдет, аристократов на фонарь». После падения Робеспьера стали снова откармливать пулярок. Однако после восемнадцатого фруктидора всем обитателям Франции был дан приказ похудеть, приказ распространялся даже на кур. Но все равно. Идемте, вместо пулярок я покажу вам что-то другое, например, площадь, на которой казнили тех, кто их ел. Впрочем, за время моего отсутствия названия улиц переменились, так сказать, мне знакомы коробки, но я не знаю новых этикеток. — Вот как? — удивился сэр Джон. — Значит, вы не республиканец? — Это я-то не республиканец. — Полноте. Напротив, самый убежденный. Но на беду у меня ясный логический ум. Всякая нелепость бросается мне в глаза. Можно подумать, что меня щекочут. Я не могу удержаться от хохота. Я охотно принимаю Конституцию 1791 года. Но когда бедняга Эродес Эшель попросил директора национальной библиотеки прислать ему законы царя Миноса, чтобы создать Конституцию по образу Критской, мне подумалось, что можно найти образец и поближе, приняв закон Оликурга. Я нахожу на название Январь. Февраль и Март с их мифологической окраской ничуть не хуже. Невоза, Плювиоза и Вантоза. Я не понимаю, почему, если в 1789 году новорождённым нарекали такие имена, как Антуан или Хризастом, то в 1793 их называют Брутом и Касси. Вот это почтенная улица, милорд. Она называлась «Рыночной», и в этом названии не было ничего непристойного или аристократического, не правда ли? Так вот, теперь она именуется... Погодите, Ролан взглянул на надпись «Улица Революции». Вот и другая. Она называлась «Улицей Богоматери», а сейчас называется «Улицей Тампля». Спрашивается, почему ее так крестили А окрестили эту улицу так, видимо, для того, чтобы увековечить память о тюрьме, где гнусный Симон пытался обучать сапожному мастерству наследника шестидесяти трех королей. Может быть, я одного прибавил или двух убавил, не придирайтесь. ну вот третья улица, она носила имя Кревкера, полководца знаменитого в Брессе, в Бургундии во Фландрии, А теперь это улица Федерации. федерации хорошая вещь. Но чем плохо было имя Кривкер? К тому же эта улица теперь идет прямо к площади Гильотины. И, по-моему, это ее серьезный недостаток. Я предпочел бы, чтобы не было улиц, ведущих к таким площадям. Но она обладает важным преимуществом. Она в каких-нибудь ста шагах от тюрьмы. Так что господину де Бурку уже не нужна телега для перевозки заключенных. Обратите внимание, что палач остается дворянином. Вдобавок эта площадь так прекрасно расположена, что с любой ее точки видно все, что на ней происходит. Она носила имя моего пращура Монтревеле. Очевидно, предвидя ее теперешнее назначения, он удачно разрешил проблему, которую еще предстоит разрешить при постройке театров. Если когда-нибудь мне там отсекут голову, а в наше время в этом нет ничего невероятного, то я буду сетовать лишь на одно. Я займу плохое место, и мне будет видно хуже, чем другим. А теперь поднимемся на несколько ступеней. Вот мы и на площади стычек. Наши революционеры сохранили ее прежнее название, но по всей вероятности они не знают, почему она так названа. По правде сказать, это и мне неизвестно. Впрочем, я как будто припоминаю, что некий сеньор де Вайте бросил вызов какому-то фламандскому графу, и на этом месте между ними произошла схватка. Теперь, дорогой лорд, перейдем к тюрьме. Глядя на это здание, вы проникнете с мыслью о превратностях судьбы. Сам Жильблас не испытал в жизни столько перемен, как здание тюрьмы. До прихода Цезаря это был Гальский храм. Цезарь превратил его в римскую крепость. Неизвестный архитектор сделал из него средневековые оборонительные сооружения. сеньоры де Бей, по примеру, Цезаря, перестроили его в крепость. Одно время там была резиденция герцогов Савойских, Впоследствии там поселилась тетка Карла Пятого, она посещала строящуюся церковь в Бру, но не дожила до окончания постройки. И, наконец, после леонского договора, когда округ Бресс вновь присоединился к Франции, из этого здания сделали сразу тюрьму и залу суда. — Подождите меня здесь, милорд, если вам неприятно слышать скрип решетчатых ворот и скрежет засовов в петлях, мне нужно посетить одну камеру. Скрежет засовов и скрип ворот не слишком веселые звуки. Но все равно, раз вы занялись моим образованием, введите меня в эту камеру. Ну, тогда идемте скорее. Тут собралось множество зевак, и они как будто хотят со мной поговорить. И в самом деле... По городу уже стали распространяться какие-то слухи. Люди выходили из домов, сбивались в кучки, с любопытством глазели на Ролана, указывая на него пальцем. Ролан позвонил у решетчатых ворот, которые тогда находились на том же месте, что и в наши дни, но открывались во двор. Тюремщик подошел к решетке. — А, это по-прежнему вы, дядюшка Куртуа, — заговорил молодой человек. — Не правда ли подходящее имя для тюремщика? — добавил он, обращаясь к сэру Джону. — Куртуа любезный, вежливый и обходительный. Тюремщик с удивлением воззрился на Ролана. «Кто это?» — спросил он сквозь решетку. «Вы знаете мое имя, я ваше не знаю». «Да, я знаю не только ваше имя, но и ваше убеждение. Вы старый роялист, дядюшка Куртуа». «Сударь!» — испуганно прошептал тюремщик. «Ради бога, бросьте эти опасные штуки и скажите, что вам угодно». «Так вот, милый дядюшка Куртуа». «Я хотел бы посмотреть камеру, в которую в свое время посадили мою мать, госпожу де Монтровель, и мою сестру, мадемуазель де Монтровель». «Ах!» — воскликнул тюремщик. «Так это вы, господин Луи, ведь мы с вами и впрямь знакомы. Ей-богу, вы стали писаным красавцем». «Вы находите дядюшку Куртуа?» «Ну, я могу отплатить вам той же монетой». Ваша дочка Шарлотта, честное слово, красивая девушка Шарлотта, это горничная моей сестры и милорд. И она этом очень рада. У вас ей лучше, чем здесь, господин Луи. Правда, что вы адъютант генерала Бонапарта? Увы, я имею эту честь. — Ты предпочел бы, чтобы я был адъютантом графа Д'Артуа или герцога Ангулемского, а? Да перестаньте же, господин Луи. Потом, наклонившись, тюремщик спросил Ролана, «Скажите, это правда? Что именно дядюшка Куртуа? Что генерал Бонапарт вчера проезжал через леон Мне, думается, этому можно верить. Я уже второй раз слышу эту новость. А теперь я понимаю, почему эти добрые люди глазели на меня с таким любопытством. Очевидно, они собирались меня расспросить». Они так же, как и вы, дядюшка Куртуа, не знают, чем объяснить приезд генерала Бонапарта. А знаете, что еще говорят, господин Луи? Разве еще что-нибудь говорят?» «Конечно, говорят только шепотком. Что же именно?» «Говорят, будто генерал Бонапарт едет в Париж с тем, чтобы посадить на трон его величества Людовика XVIII». И ежели гражданин Гойе, президент директории, воспротивится, то посадит короля силой». «Ну и ну!» — с насмешливой улыбкой протянул Ролан. Но дядюшка Куртуа, настаивая на своем, утвердительно кивнул головой. «Возможно», — добавил Ролан, — «но эту новость вам следовало бы преподнести мне в первую очередь. А теперь, когда вы меня узнали, надеюсь, вы нас впустите». «Еще бы! Черт возьми, это моя обязанность!» И тюремщик, встретивший Ролана с недоверием, бросился отпирать ему ворота. Молодой человек вошел во двор. Вслед за ним сэр Джон. Тюремщик тщательно запер решетку ворот и зашагал впереди. За ним следовали Ролан и англичанин. Сэр Джон уже начал привыкать к причудам своего молодого друга. Страдающего сплина можно назвать мизантропом, хотя он и не склонен к выпадам, характерным для Тимона и к язвительности, какой отличался Альцест. Тюремщик пересек двор, отделенный от здания суда, стеной в пятнадцать футов высотою. Посредине стена отделала небольшой изгиб, шириной в несколько футов, Там находилась массивная дубовая дверь, через которую заключенные могли, не выходя на улицу, проходить в здание суда. В дальнем углу двора виднелась винтовая лестница, по которой можно было проникнуть внутрь тюрьмы. Мы останавливаемся на всех этих подробностях, потому что нам придется в свое время возвратиться в эти места, и мы хотим заранее хоть немного ознакомить с ними читателя. Поднявшись по ступенькам, Попадали в прихожую тюрьмы, то есть в комнату судебного привратника. Оттуда спускались по лестнице, в десять ступенек, во второй двор. Он был отделен от двора для прогулки заключенных стеной, похожей на уже нами описанную, но в ней имелось три двери. В глубине двора был вход в коридор, ведущий к комнате тюремщика, которая примыкала к другому коридору, где были расположены камеры, носившие красочное название «клеток». Тюремщик остановился у первой клетки и показал на дверь. — Вот сюда, — сказал он, — я поместил вашу матушку и вашу сестру, чтобы эти дамы могли постучать в стенку, если бы им понадобился я или Шарлотта. — Есть кто-нибудь в этой камере? — Не души. — Ну, так будьте добры, отоприте дверь. — Это мой друг, лорд Танлий, англичанин-филантроп, Он путешествует по нашей стране и хочет узнать, какие тюрьмы лучше, французские или английские. Входите, милорд, входите. И как только дядюшка Куртуа открыл дверь, Ролен впустил сэра Джона в квадратную камеру шириной и длиной около десяти футов. «О — О! — воскликнул сэр Джон. — Какое мрачное место вы находите. — Так вот, дорогой лорд... В этой камере моя мать, достойнейшая в мире женщина, и сестра, с которой вы познакомились, просидели шесть недель, ожидая, что их вот-вот поведут на Бастенную площадь. Заметьте, это было пять лет назад, когда сестре едва минуло двенадцать. Но какое же преступление они совершили! О, чудовищное! Город Бург счел своим долгом торжественно отметить годовщину смерти друга народа. Но моя матушка не согласилась, чтобы сестра в числе других юных дев несла урну со слезами Франции. Что поделаешь? Бедняжка считала, что она принесла в жертву родине кровь сына, пролитую в Италии, и кровь мужа, пролитую в Германии. Но она заблуждалась. Оказывается, родина требовала от нее еще слезы дочери. По мнению матушки, это было уже чересчур тем более что приходилось оплакивать гражданином марата и вот в день церемонии вечером когда город был объят энтузиазмом матушку арестовали К счастью бург провинциальная городишка и здесь многое делается по семейному в судебной канцелярии у нас имеется друг который затянул разбирательство дела В один прекрасный день стало известно сразу о падении и о смерти Робеспьера. Это событие положило конец многому, в том числе и смертным казням. Наш друг из судебной канцелярии растолковал членам трибунала, что в Париже стали склонны оказывать милосердие. Подождали неделю-другую и, наконец, сообщили матери и сестре, что они свободны. Все это наводит на глубокие философские размышления. Дело в том, мой друг, что их освобождению предшествовал целый ряд событий, вытекавших одно из другого. Началось с того, что мадемуазель Тереза Кабаррюс приехала из Испании во Францию и вышла замуж за господина Фонтане, парламентского советника. Потом ее арестовали, и она предстала перед проконсулом Тальеном, который был сыном дворецкого маркиза де Берси и занимал последовательно должности писаря в прокуратуре, мастера цеха в типографии, экспедитора, секретаря парижской коммуны, в настоящее время он откомандирован в Бордо. Так вот, проконсул влюбился в Терезу. Сидя в тюрьме, она послала ему кинжал и такую записку «Если тиран не умрет сегодня, я умру завтра». После этого Сен-Жууст был арестован, не успев договорить своей речи. Робеспьер в этот день охрип, что дало повод Гарнье де Лобу крикнуть «Тебя душит кровь Д'Антона!». Лу Шепа требовал ареста Робеспьера, его взяли под стражу, коммунно его освободила. Затем его снова арестовали, ему раздробили челюсть выстрелом из пистолета, а на другой день казнили. Если бы все это не произошло, моей матери, по всей вероятности, отсекли бы голову за то, что она не позволила своей дочери оплакивать гражданина Марата, наполняясь слезами одну из двенадцати урн, предназначенных для этой цели муниципалитетом города Бурка. Прощай, Куртва. Ты хороший человек. Ты давал моей матери и сестре вина, разбавленного водой. Кусок мяса, чтобы они ели не один хлеб. Ты внушал им надежду, поддерживал их. Ты послал к ним свою дочь, чтобы им самим не мести камеру. Это неоценимые услуги. Но, к сожалению, я не богат. У меня с собой всего пятьдесят луидоров. Вот они. Идемте, милорд. И молодой человек так быстро вышел, увлекая за собой сара Джона, что дядюшка Куртуа не успел опомниться и поблагодарить Ролана или же отказаться от денег. Если бы тюремщик не принял денег, то доказал бы свое бескорыстие, тем более похвальное, что он придерживался отнюдь не республиканских убеждений. Покинув тюрьму, Ролан и сэр Джон направились на площадь стычек и увидели целую толпу горожан, которые, узнав о возвращении генерала Бонапарта во Францию, теперь кричали во всю глотку «Да здравствует Бонапарт!». Одни из них были поклонниками победителя в сражениях на Аркольском мосту, при Револи и у пирамид. Другие ликовали, услыхав, подобно дядюшке Куртуа, что этот герой побеждал, чтобы возвести на трон его величество Людовика XVIII. Посетив все, что было интересного в городке Бурки, Ролан и сэр Джон возвратились в замок Черных Ключей, нигде не останавливаясь по дороге. Госпожи де Монтререлли и Амели не было дома. Ролан усадил сэра Джона в кресло и попросил его немного подождать. Через пять минут он вернулся, держа в руке что-то вроде брошюры, кое-как напечатанной на серой бумаге. «Милый мой гость», — сказал он, — «мне показалось, что вам трудно было поверить» самую возможность торжества, о котором я вам рассказывал, и которая едва не стоило жизни моей матери и сестре. Так вот, я принес вам его программу. Почитайте-ка. А я тем временем пойду посмотрю, что стало с моими собаками. Ведь я полагаю, что вы не захотите заниматься рыбной ловлей, и мы сразу же перейдем к охоте. И он вышел оставив в руках Сэра Джона постановление муниципалитета города Бурка относительно торжественной и траурной церемонии в день годовщины смерти Марата